Мать скоро пришла в себя. Жозеф пытался привести ее в чувство, но лучше английских нюхательных солей на нее подействовали слезы и поцелуи сновей. ы Тут обнаружилось, что сестричка исчезла. Она спряталась в з а р о с л я х ежевики, как испуганная мышка, и не отвечала на наши призывы, стоя неподвижно на коленях и прикрыв глаза руками. Затем мы все вновь упаковали кое-как р а с с о в а в по сумкам и тюкам колбасы, мыло, водопроводный кран и так далее. Как же слаб человек, когда п р и с т у п а е т закон? В полголоса приговаривал отец. Этот сторож отвратительная свинья и трус, каких мало. Но на его стороне закон, а я пленник собственного самозванства. Моя вменялась вину, все, моя жена, мои дети, мой ключ. Да, не весело. Начинаются наши каникулы, даже не знаю, какой них будет конец. А Жозеф, прервала его вдруг ободрившаяся мать. Это еще не конец света, на что отец ответил загадочной фразой. Пока я учитель, у нас будут каникулы. Но если через неделю я перестану быть учителем, я стану просто безработным. Он с в а л и л на спину рюкзак и потянул лямки. Обратный путь был мрачнее мрачного, поскольку мы в спешке, как попало, упаковали наши вещи, по пути мы теряли то одно, то другое. Я замыкал шествие и подбирал то гребешок, то банку с горчицей, то напильник, то шумовку, то зубную щетку. Я знала. Время от времени тихо повторяла мама. Да нет, сердито возражал отец. Ты не знала, а просто боялась. и Правильно д е л а л а но это могло случиться в любой момент. Тут нет ничего загадочного и предчувствия тут н и причем. Все дело в моей глупости и жестокости этого дурака. Как же слаб человек, когда п р и с т у п а е т закон? б е з к о н ц а повторял отец. С тех пор жизнь научила меня обратному. Человек слаб, когда им движут чистые побуждения. Мы добрались до двери, и на наши головы свалилась новая катастрофа. Жозеф по своему обыкновению очень тщательно запер за нами все двери, а ключ, ключ летних каникул и наших бедствий, остался в кармане безжалостного сторожа. Скинув рюкзак, Жозеф стал осматривать ограду. Перелезть через нее было невозможно, она была слишком высокая, к тому же утыканная по верху острыми черепками и поблескивающими на солнце. Мы были в полном отчаянии. Порывшись в кармане рюкзака, отец вытащил из него плоскогубцы. Он был мрачен, но действовал решительно. Мы молча смотрели на него и смутно чувствовали, сейчас он берет на себя огромную ответственность за то, что произойдет дальше. Он спустился с насыпи, дошел до виноградника и х л а д н о к р о в н о и не спеша отрезал кусок проволоки, поддерживающей лозы. Затем смастерил из нее небольшой крючок. На его лице ясно читались решимость и бунт человека, которому нечего терять и чье бесчестие настолько велико, что больше уже быть не может. Подойдя к двери, он в с у н у л крючок в з а м о ч н у ю скважину, закрыл глаза и нагнулся, чтобы слышать, что происходит с замком под воздействием преступной отмычки. Впервые в жизни я видел в з л о м щ и к а за работой, и этот преступник был никто иной, как мой отец. Наконец, после множества неудачных попыток, сопровождаемых безотрадным з в я к а н е м от которых Жозеф разнервничался, послышался резкий веселый щелчок и взломная дверь пропустила нас. Мы бросились вперед, опередив отца. Еще не все, дверь нужно запереть, крикнул он. Он еще некоторое время возился с замком, пока вновь не раздался щелчок. Тогда Жозеф выпрямил с я и на его искаженном лице показалась улыбка, словно эта маленькая победа над беспорядком навсегда снимала с него вину. Мы бодро двинулись к следующей двери, но поскольку за ней нас ждала дружба Доминика, отцовская рука уже не дрожала, и он продемонстрировал нам в мастерской владение отмычкой. Мне показалось, что отец гордится своей ловкостью. Он даже весело подмигнул нам и самоуверенно усмехнулся. Я считаю, что мы находимся в ситуации, в которой применима с а м о о б о р о н а Сторож имел право обвинять нас, но не выносить приговор. Расскажем обо всем Доминику. Он человек разумный, посоветует, что делать. Но ставни фермы оставались закрытыми. Доминик скорее всего ушел в деревню играть в шары. Зато в доме нашего друга полковника мы застали Владимира. Выслушав до конца рассказ отца, в котором е м был опущен конец, Владимир заговорил: "Я бы охотно навестил этого человека, но я говорил с ним всего три раза за свою жизнь и трижды дал ему по морде. Если пойду опять, будет то же самое. Лучше посоветоваться с полковником." К сожалению, он в больнице. Мне было запрещено сообщать вам об этом, но приходится. Ему сделали операцию. Завтра утром пойду навестить его, и если он будет себя хорошо чувствовать, расскажу. Но не знаю, сможет ли он помочь. Но ведь хозяин того имения тоже дворянин, о он барон, начал был отец. А вот и нет, уточнил Владимир. Мой хозяин говорит, что никакой он не дворянин и что его фамилия баронинья. Говорят, он крупный торговец мясными изделиями. Однажды в о д я из ц е р к в и в Ла Валентин он подошел к моему хозяину и представился. Я барон из поместья а Кат. На что господин граф ответил: «А я-то думал, вы никто иной, как барон де Баран». Тот ушел, не сказав ни слова. Ну, если так, надеяться не на что. Махнул рукой ж о з е ф Ну что вы, что вы, нельзя ж так расстраиваться. Пойдемте к со мной, пропустим по стаканчику и никаких отказов, вам станет лучше. Он заставил отца с матерью выпить п о р ю м о ч к е виноградной водки, которую оба они героически проглотили, как пьют лекарства. Затем принес для нас с полем крем-ликер какао, а сестричке чашку молока, которая она страшно обрадовалась. Примечание: довольно крепкий до 25 градусов ликер. Конец примечания. Мы снова отправились в путь с новыми силами, но в большом с м я т е н и и хотя с н е на служатку р а з г р и ч и в ш и с ь от двух глотков алкоголя и, видимо, Принимая свой рюкзак за солдатский ранец, чеканил шаг, но взгляд его потух, а лицо словно окаменело. Мама казалась мне хрупкой, как п т и ч к а Мы с Полем тащили сестренку, которая крепко д е р ж а н а с в о и м и маленькими, чуть растопыренными руками, не позволяла нам в и л я т ь Пришлось сделать тот самый огромный крюк, и на всем этом пути никто из нас не проронил ни слова.